Глава двадцать шестая. Часовая башня. Праздничный стол, накрытый идеально белой скатертью, поставили в часовой зале возле трех драконьих пастей камина. К удивлению Василисы, здесь уже собрались все смотрители. Нортон-старший с Еленой от часовщиков, Острогор-рок и Войд от духов, Мандигор от родосвета, Лазарев от мастеров и даже госпожа Делш от фей. Не было только черной королевы, не пожелавшей присутствовать на событии. Так как Василиса не выспалась прошлой ночью, то к вечеру совсем устала и чувствовала себя не в своей тарелке. Ее зеленое с серебром платье имело помятый вид, да и прическа оставляла желать лучшего. Занятая мыслями о предстоящем испытании, девочка совсем не думала о внешнем виде. Впрочем, остальные тоже выглядели неважно. У Дианы было бледное сосредоточенное лицо, словно у призрака. У Ника под глазами пролегли темные тени, как будто его вдруг состарили. Фэш выглядел лохматее, чем обычно. Захара оказалась удрученной, пусть и безразличной к происходящему. Марк то и дело прикрывался ладонью. Притворялся, что зевает от скуки. Норт имел такой перепуганный вид, как будто ему сообщили, что сейчас его зачесуют. Дейла нервно топталась на месте, то и дело косясь на отца, стоявшего неподалеку. Пожалуй, только у Маришки было хорошее настроение. Наверное, воодушевленная недавним успехом, хрустальная ключница и сегодня намеревалась действовать решительно. Всем ключникам раздали черные плащи. Да и почти все взрослые для торжественного ужина выбрали темный цвет одежды. Со стороны вполне могло показаться, будто здесь идет тайное заседание злых волшебников. Василиса видела подобную картинку в книге сказок. Между тем в часовой зале царило праздничное новогоднее настроение. В воздухе пахло свежей хвоей, от каскадов гирлянд из морозного воздуха несло ледяным холодом. К счастью, когда гостей стали рассаживать за столом, Василиса оказалась спиной к камину, и тепло огня моментально согрело ей плечи. Как назло, отец указал дочери на стол между Марком и Маришкой, а все друзья разместились напротив, и теперь каждый из них посылал ей сочувственные взгляды. На столе из ниоткуда возникли разноцветные елочки с миниатюрными игрушками, Подсвечники, украшенные еловыми ветками, праздничная золотая посуда. Начали появляться блюда, и воздух наполнился аппетитными ароматами. Острогор сидел во главе стола. Он ничего не ел, мало разговаривал и только один раз произнес тост за успех предстоящего дела. Всем ключникам тоже налили немного вина в бокалы. Нортон-старший посоветовал хорошо подкрепиться, но никто из ребят к еде почти не притронулся. Василиса без интереса оглядывала горы запеченного мяса, колбас, овощей и сыра, всевозможные салаты, заливные, ей бы сейчас и кусочек в горло не полез. Чтобы не привлекать особого внимания, она положила к себе на тарелку два бутерброда с красной икрой. В отличие от детей, взрослые довольно весело проводили время. Тосты звучали все чаще и с каждым разом произносились со все большим воодушевлением. Сегодня Елена блистала еще больше обычного. Она кокетливо улыбалась всем, кто попадал в поле ее зрения, много шутила и смеялась. Василиса украдкой присматривалась к остальным ребятам. Ник, Захарра и Диана о чем-то перешептывались. Маришка что-то говорила Норту, и тот внимал ей, позабыв обо всем на свете. Ярис откровенно скучал, а Марк с Фэшем иногда мрачно переглядывались, явно следя друг за другом. Оба имели такой вид, словно вот-вот сорвутся с места и побегут на перегонки. Из всех ключников только у Марка был отличный аппетит. Несмотря на появившуюся нервозность, он быстро разделался с куриным филе, съел гору овощного салата и даже успел ухватить несколько мандариновых кексов. «Что ты мало ешь, рыженькая?» — заметил он, когда Василиса в очередной раз покрутила бутерброд в руках, да так и вернула его на место нетронутым. «А ведь тебе понадобятся силы!» — с издевкой продолжил золотой ключник, послав ей косой насмешливый взгляд. — Плохо тебе придется, если не вернешь время в замок. — Вряд ли ей это удастся, — тихо дополнила Маришка, услышав эти слова. — Не Непросто поделиться своим временем, и почти невозможно справиться с синей искрой, особенно ученица налевого круга. — Я верну время в замок, — одними губами произнесла Василиса. — Конечно вернешь. неожиданно согласился Марк. — У тебя просто не будет выхода. — Да. Ты вернешь его так или иначе. Ухмылка мальчишки напоминала хищный оскал, превративший его лицо в жуткую неприятную маску. В черных глазах появилось странное выражение, холодное, беспощадное, равнодушное. И Василиса поняла, что оно означает. Так что поешь огнева, зло добавил Марк. Кто знает, когда еще придется. И придется ли. К счастью, торжественный ужин завершался. Часы в прозрачном корпусе показывали без пятнадцати полночь. Близился Новый год. Нортон-старший объявил о завершении ужина, и гости спешно покинули свои места. Как только все присутствующие отошли к центру залы, стол исчез вместе со всей посудой, салфетками, подсвечниками и стульями. Неожиданно пропал и трехглавый камин. Вместо него, поместившись аккурат между елок, Появилось прямоугольное зеркало в старинной серебряной раме. Оно было таким огромным, почти достигало потолка. Несмотря на усилившееся чувство тревоги, Василисе вдруг стало интересно, кто и когда сделал такое здоровенное зеркало. Его поверхность казалась идеально ровной. Острогор вышел вперед и встал к зеркалу спиной, заложив руки за спину. Его черные глаза на желтом пергаментном лице горели странным лихорадочным огнем, хотя в остальном Великий Дух остал и оставался спокоен. — Я хочу обратиться к нашим ключникам, — громко произнес он. — Вы уже знаете, что на протяжении всего путешествия будете слышать время. Ровно двенадцать ударов. Не забывайте считать их, потому что с последним ударом вы должны... вернуться назад ровная поверхность зеркала подернулась серебристой дымкой и в его глубине тотчас образовался длинный коридор из бесконечных рядов елок по бокам василиса поняла в чем дело просто в нем отбивались многочисленные проекции другого зеркала стоящего позади такого же гигантского но самое интересное в этих зеркалах почему то не отображался ни один человек находившийся здесь словно часовая зала сейчас пустовала. — Вы пойдете по одному, — продолжил Острогор. — Временной переход зеркал настроен на Эфлару. Но ваш ключ укажет вам правильную дорогу и круто повернет в нужный момент. Произнеся эту речь, он отошел в сторону, а на его место вышла госпожа Мартинова. «Первой выступает Мариша, хрустальная ключница!» Елена улыбнулась своей лучшей воспитаннице. «Удачи, дорогая!» Девочка кивнула, подошла к зеркалу и осторожно коснулась его поверхности хрустальным ключом. Ее рука задрожала при этом. Почти мгновенно Маришку с головой затянула вовнутрь, а по зеркальной глади пошли широкие круги, как по воде. В следующий миг... Василиса увидела в зеркале необыкновенную штуку. Маришка восседала на странном существе с блестящей чешуйчатой кожей, похожей на стекло. У него была пасть с длинными стеклянными зубами, ярко-алые глаза и длинный хвост с острым наконечником на конце. — Это дракон, — тихо пояснил Фэш, внезапно оказавшись рядом. Острогор зачесовал переход таким образом, чтобы каждый из наших ключей стал драконом. Мы уже видели их. Это будет твой внутренний зверь, понимаешь? Черноключ превратится в твоего дракона, твоего духа. Фэш незаметно пожал ей ладонь. Я поговорил с Дианой. Она сказала, что с нами и поможет в нужный момент. Орден дружбы. Он улыбнулся одними глазами. Постарайся как можно быстрее добраться до часовой башни, быстро продолжил мальчик. На месте что-нибудь обязательно придумаем. Василиса сделала едва заметный кивок. «Марк все знает», — шепнула она. «Он почти признался в этом». «Понятно». «Фэш Драгоций, серебряный ключник», — объявил следующего Нортон-старший. Мальчик подошел к зеркалу и уже хотел прикоснуться к нему ключом, но был остановлен Острогором. Дух остал что-то шепнул ему и одобрительно потрепал по затылку. Фэш неловко усмехнулся в ответ и лишь затем шагнул в зеркало. Тотчас же под ним засеребрился туман, превращаясь в дракона с яркими голубыми глазами. Зверь раскрыл пасть, дохнув белым паром, и умчался в глубину перехода, унося своего седока в самую даль временного разрыва. У Василиса неприятно засосало под ложечкой. Почему-то напутствие Острогора и ответная улыбка Фэша насторожили ее. А что, если Фэш на самом деле хочет снять часовую стрелу с башни? Кто знает, что пообещал Острогор за такой приз. И вдруг совсем не собирается помогать. Может, наоборот, он хотел ослабить ее перед путешествием и поэтому все рассказал. Василиса тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Она должна верить своим друзьям и не поддаваться панике. Марк улетел на огненно-золотом драконе с черными колючими глазами. Тело его существа было узким и длинным, похожим на змею, а из пасти вырывалось ярко-оранжевое пламя. Норту достался маленький дракон с мелкой чешуей, переливающейся словно алые угольки в камине. Ярис улетел на желто-коричневом красавце, а Диана — на драконе с тусклой и гладкой стальной кожей. Василиса уже давно догадалась, что будет идти последний. Может, Острогор специально дал шанс остальным успеть забрать стрелу с часовой башни, пока черная ключница будет до нее добираться. А может, расколотый замок откроется только всем семерым ключникам вместе, иначе Маришке удалось бы забрать стрелу еще в прошлый раз. Василиса вдруг подумала, что идет во временной разрыв только благодаря заступничеству отца, ведь Острогор мог просто не допустить ее к испытанию. Может, именно поэтому... Нортон-старший не пустил Василису в Змеулан, чтобы глаза не мозолило. Услышав свое имя и фамилию, девочка вскинула стальной зубок. Честно говоря, ей так хотелось взглянуть на своего внутреннего зверя, что на какой-то миг она даже позабыла обо всех страхах. «Скорее, Василиса!» — поторопил Нортон-старший. «Время не терпит!» И девочка запрыгнула в зеркальный мир ровно с первым ударом новогодней полночи. Ее дракон оказался чернильно-черным, но вдоль его спины тянулся ярко-синий гребень. В один из его гибких костяных шипов и вцепилась Василиса. Как ни странно, тело зверя оказалось теплым, упругим и очень подвижным. Вскоре девочка приноровилась к движениям своего дракона. Когда зверь планировал вниз, она посильнее прижималась к его шее и, наоборот, немного разгибала руки, когда он взлетал. Между тем они двигались очень быстро. Мимо проносились ряды елок, размноженных зеркалами в бесчетном количестве. Девочка вдруг подумала, что каждая из этих елок как одна секунда, которую она, Василиса, проживает. И её душу захватило странное, волнительное чувство. Как будто сейчас она передвигалась по своему временному коридору, и вот-вот в ее жизни случится что-то особо важное и значительное. Где-то вдали раздался громкий удар часов, гулко отдавшийся в ушах. второй. Почти одновременно с этим событием дракон нырнул куда-то влево в просвет между елок. Василиса поняла, что они с драконом вторглись во временной разрыв. В этом мире оказалось много облаков, серовато-синих, густых и плотных, только где-то там, в вышине, сквозь них пробивался едва заметный солнечный свет. Раздался третий удар полночи. и Василиса заволновалась, она зорко вглядывалась вдаль, пытаясь рассмотреть хоть какое-то подобие построек или сооружений. Вскоре дракон снизил скорость. Его черные крылья замерли, он начал планировать, постепенно снижаясь, словно самолет, идущий на посадку. Наконец впереди показалось яркое светящееся пятно. Оно все надвигалось, словно далекая огненная планета, и постепенно разрасталось в размерах. пристально всматриваясь в него. Василиса вдруг вскрикнула от радости. Она приближалась к огромному циферблату часов, расколотому надвое безобразным зигзагом. Часы приближались, раскрывая детали. Из темноты выступила кирпичная кладка высоких стен, увенчанная сужающимся в тонкий острый шпиль куполом крыши. Именно такой Василиса увидела часовую башню на уроке Астариуса. Еще издалека девочка заметила, что вокруг башни царит какое-то смятение. Шесть драконов носились вокруг, пытаясь прорваться к часам, но словно ударялись о невидимую стену. Вот стеклянный дракон Маришки поднялся над самым куполом башни и камнем спикировал вниз. Но, увы, в какой-то момент он тоже уткнулся в преграду и дальше покатился вниз в пропасть. Наверное, над часовой башней царил невидимый защитный купол. Когда подлетела Василиса на черном драконе, К ней тут же слетелись и остальные ключники. Воцарилось молчание. Только драконы беззвучно ревели, выдыхая огонь друг на друга. Василиса поняла, что на самом деле все ключники давно поджидают ее. «Ну, и долго еще будем думать!» — не вытерпел Марк. «Двигаем к башне!» «Пусть первой полетит Василиса!» — тут же возразил Фэш. «А мы все останемся здесь!» «Ты смеешься! Ей же все равно не удастся вернуть время!» Марк чуть не взвыл. «Нам надо приблизиться вместе, тогда защитное поле спадет, и мы наконец-то сможем подлететь к самой башне!» «Огнев так и говорил, только семь ключей откроют путь к замку, забыл?» «Вот именно!» — спокойно произнес Фэш. «Поэтому пусть Василиса вначале попробует вернуть время, да?» Ища поддержки, он обернулся к Диане, но та развела руками, мол, меня не впутывайте. Фэш нахмурился, но ничего не сказал. Василиса напряженно размышляла. Получается, ей надо было сначала прорваться к башне и как-то заставить двигаться часовую стрелу. Но ведь надо переместить искру из своего сердца на ее острие. Но как? Вдали раздался гулкий удар. Часы в часовой зале продолжали отсчитывать полночь. Интересно, это какой по счету? Четвертый? Пятый? Честно говоря, она уже перестала считать. «Давай же!» поторопил ярис она еще раздумывает кошмар дракон норта оказался таким нетерпеливым что решил протаранить василисинова но получив ответный удар хвостом беззвучно взвыл и перекувырнулся в воздухе наверное от боли василиса полетит первой непреклонно заявил фэш обращаясь к марку иначе я тебя и близко не подпущу ладно пусть она попробует вдруг милостиво разрешил тот — Дадим нашей рыженькой одну попытку, а там посмотрим. — Научти. я не позволю тебе забрать часовую стрелу. Мы должны принести ее Острогору, а не ты или фея. — Я не буду вам мешать, если сейчас вы все отойдете подальше, — упрямо произнес Фэш. Черный дракон Василиса словно почувствовал, что ему надо делать. Как только все действительно отдалились от них, он стрелой метнулся к самой башне. не встретив на пути ни одной преграды, прорвался к самому циферблату. Василиса спрыгнула на небольшой выступающий бортик, опоясывающей башню, и тут же ухватилась за выступающую деталь часовой стрелы. Оказалось, что, пройдя через защитное поле замка, дракон-образ исчез. В правой руке Василисы остался ее черноключ, стальной зубок. На всякий случай девочка вызвала крылья. Она видела, что остальные неотвратимо приближаются к ней, но как-то странно, словно в замедленной съемке. Наверное, они летели куда быстрее, но около часовой башни время растягивалось. От тонкого шпиля, острого как игла, всю башню до самого низа рассекал уродливый, зигзагообразный раскол. Он проходил по крыше с почти обсыпавшейся черепицей и всему диску циферблата. Тот ярко светился на фоне серо-черной массы облаков, закрывавших всю остальную часть замка. Не растерявшись, Василиса подлетела к основанию часовой стрелы. «Наверное», — подумала девочка, — «надо отмотать немного времени назад, чтобы исчез этот ужасный раскол». Часовая стрела башенных часов насчитывала не менее трех метров в длину, выглядела массивной и наверняка была очень тяжелой. Эта мысль приободрила Василису, не так-то и просто будет оторвать от часов такую-то громадину. Девочка повисла на стреле всем телом, но, увы, та даже не собиралась двигаться. «Ну давай же, сдвинься хоть немножко», — приговаривала девочка, — «на самую чуточку». Невольно она скосила глаза на острие стрелы. Оно было тонким и узким, как меч. Очень острый меч. Что же делать? «Хватит, мы уже насмотрелись на твои жалкие попытки», — вдруг произнес за ее спиной Марк. «Ну а теперь отойди в сторону. Дай поработать». Профессионалам. Словно бы, в подтверждение слов золотого ключника, вдали раздался еще один удар новогодней полночи. Диана! Неожиданно громко воззвал Фэш, ты же обещала помочь! Но вот почему ты медлишь! Василиса почувствовала, как чьи-то сильные руки сжали ее плечи, силой отдирая от стрелы. Ее пальцы медленно проехались по железу, почти сдирая кожу с подушечек. Так крепко она цеплялась. «Извини», — произнес Ярис, отпуская Василису, — «ничего личного, но мы должны принести часовую стрелу. У тебя все равно ничего не получилось бы», — добавил он извиняющимся тоном. В тот же момент к стреле подлетел Марк и, упершись ногами в поверхность циферблата, изо всех сил потянул ее на себя. «Помогите мне!» — прохрипел он. К нему тут же подлетел Норт. Мимо Василисы пронеслись его бледно-желтые крылья. Девочка попыталась снова прорваться к стреле, но была отброшена назад безжалостной рукой Яриса, зорко следившего за ней. Фэш взвыл и бросился на бронзового ключника, целясь сложенными крыльями ему в лицо, но Марк помешал, и между мальчишками завязалась драка. Завидев, что главного врага взял на себя золотой ключник, Ярис тут же бросился помогать Норту со стрелой. Василиса попыталась добраться до них, но тут Маришка ухватила ее за ногу и сильно встряхнула, оттягивая в сторону. Чтобы избавиться от девчонки, Василиса перекувырнулась в воздухе и, восстановив равновесие, оглянулась. В следующий миг ей открылась удивительная картина. Диана парила в отдалении и, скрестив руки на груди, с интересом наблюдала за происходящим. Раздался громкий, долгий, оглушительный треск. Это мальчишкам все-таки удалось отодрать стрелу от основания часов. Не теряя времени, они полетели в и изо всех сил поддерживая стрелу над головой. Маришка, радостно вопя и размахивая руками, понеслась вслед за ними. Между тем над башней разгорелся настоящий крылатый бой. Фэш с Марком дрались не на жизнь, а на смерть. В вышине носились две крылатые тени, то сближаясь в очередной атаке, то снова разлетаясь в стороны. «Василиса, поспеши!» — вдруг шепнула ей на ухо Диана. «Скорее лети обратно к циферблату!» «Зачем?» — у Василисы на глаза навернулись слезы. Сквозь них она продолжала следить за дракой, не осмеливаясь вмешаться. Удары противников становились все жестче, все безжалостней. Она вдруг поняла, что все пропало. Ярис, Норт и Маришка наверняка уже находятся в часовой зале вместе со своей добычей. Василиса вдруг представила торжествующую хмылку Елены, ее льдисто-голубые глаза, горящие злобной радостью, и слезы у нее так и потекли по лицу. «Все бесполезно!» — в отчаянии прошептала девочка. «Стрелы ведь уже нет!» Диана вдруг резко встряхнула подругу за плечи. «Отставить панику!» — жестко произнесла фея, глядя ей в глаза. «Если стрелы нет, сама стань стрелой!» «Что?» — Василиса повернула к ней мокрое недоуменное лицо. «Что ты имеешь в виду?» Неожиданно Марк отчаянно взвыл. Крыло Фэша полоснуло его по спине ровно между крыльев. В ответ он развернулся и косым ударом достал своего противника, и теперь Фэш скривился от боли. «Быстрее, Василиса!» — поторопила Диана. — Единственный способ воспользоваться синей искрой — самой встать на место часовой стрелы. Я придержу тебя, чтобы ты не упала. Если бы искрой завладел строгор, он бы так и сделал. Ведь часовая стрела — бесполезная железка, если на ее острие не дрожит синяя искра времени. Но тебе, как ты уже знаешь, он приготовил совсем другую участь. «Да — Да-да, — кивнула Василиса. — Но ты уверена, что это сработает? Она кинула быстрый взгляд на мальчишек. Увлеченные борьбой, они отлетели на порядочное расстояние. Путь к циферблату часовой башни был свободен. «Не совсем, но мне достаточно, что в этом уверена Белая Королева!» Диана улыбнулась. «Она рассказала мне об этом секрете. Я специально ждала, чтобы остальные сделали самую черную работу, забрали стрелу и убрались отсюда, чтобы не мешать нам. Но меня беспокоит Марк. Видишь, он не улетел, хотя мог. Возможно, он все-таки что-то заподозрил». Фея вновь посерьезнела. «Давай, пока Фэш его отвлекает, у нас все получится!» Мгновение ока девочки подлетели к самому центру циферблата, и Василиса аккуратно встала на выступающий конец сапфы, основание, на котором ранее крепилась часовая стрела. Всем телом девочка прислонилась к шершавой поверхности циферблата. Ее сердце гулко и часто билось в груди, И Василиса вдруг услышала внутри тревожно пульсирующую часовую искру, синюю искру времени. «Прячь крылья, подними руки и вытянись в струнку!» — слышался рядом быстрый шепот Дианы. «Еще ровнее! Еще! Вот! Замри!» «Эй! Что вы там делаете?» — послышался разъяренный голос Марка. «А ну прочь! А теперь немного качнись влево!» — громче продолжила Диана. «Быстрее! Отстань! а, -а, -а, -а! Василиса поняла, что Диану кто-то потащил вниз, скорее всего, Марк, но она даже не оглянулась. Нельзя. Синяя искра все сильнее пульсировала в ее сердце, и Василиса единым усилием воли направила всю себя влево. Она знала, что надо немного отмотать время, чтобы дать ему толчок, позволить вернуться в расколотый замок. В тот же миг бухнул оглушительный гром, как будто небо обрушилось на землю. По всему корпусу часовой башни прошла сильная, затяжная судорога, сотрясшая весь замок до основания и замерла где-то там, внизу, под пеленой плотных серых облаков. Раздался сильный треск. Он все нарастал и нарастал. Василиса не выдержала и закрыла уши, ринувшись прочь от циферблата. На ее глазах часовая башня соединялась в единое целое. Кирпич складывался к кирпичу. Рваные края раскола срастались, в самых мельчайших деталях переплетаясь друг с другом, а на циферблате вновь появилась часовая стрела. Василиса от радости сделала сальто. Словно большая черная змея, раскол постепенно уползал вверх, пока не исчез окончательно. Но главное, девочка готова была поспорить, минутная стрелка передвинулась на полделения. Время! вернулась в замок к василисе подлетел фэш одно крыло у него безвольно повисло а левое плечо было сильно окровавлено марк убежал произнес мальчик тяжело дыша испарился сразу же как только бабахнуло диана полетела за ним чтобы рассказать им всем как оно было с тобой все в порядке не в силах говорить василиса едва кивнула ты ранен с ужасом произнесла она да ладно это пустяки «Ты видела? Стрела снова на месте. Представляю, какие у них сейчас лица!» Он ухмыльнулся и тут же схватился за раненое плечо. Снова раздался гром. Это пробил еще один удар новогодней полночи. «Одиннадцатый!» — взволнованно произнес Фэш. «Нам лучше поспешить!» Он схватил Василису за руку и полетел вперед, усиленно махая одним крылом. Василиса устремилась за ним, но не выдержала и оглянулась напоследок. Часы на башне громко отстукивали время. Секундная стрелка побежала по кругу. Неожиданно, на миг заслонив светящийся циферблат, промелькнула чья-то тень. Василиса так поразилась этому, что невольно перестала махать крыльями, и Фэшу пришлось силой увлечь ее за собой. К счастью, как только они отлетели от часовой башни на достаточное расстояние, под ними вновь появились драконы. Фэш тут же расслабленно рухнул на своего серебристого зверя, распластавшись на нем, словно тряпичная кукла. Василиса судорожно вцепилась в синий гребень своего дракона, полностью доверившись ему. Ребята вылетели из зеркала почти одновременно. В тот момент, когда часы пробили последний двенадцатый удар, наступила новогодняя пол